Как же это вы меня так скоро забыли? Безусловно забыл, тоже с улыбкой ответил Ваня. А помните, как вы меня напугали? Напугал? А то нет. Я ведь думал, не шпион ли какой? Болотов рассмеялся. Так вот, как он понял меня. Разве не всё равно? Разве важно? Важно, что солнце, что снег, что баррикады, и что он и я вместе на баррикаде. «Неужели вправду на баррикаде?» — с изумлением спросил он себя. «Да, я в Москве. И в Москве восстание. В России восстание. И это превосходно? И все превосходно?» — почти вслух прошептал он, точно желая проверить, что не спит и что все действительно превосходно. Ему вспомнился доктор Берг. «Ну и пусть он там решает свои дела», – беззлобно подумал он. «Вот что, ребята!» – громко сказал Володя. «Баррикада окончена. Чего без дела толкаться?» «Вы, Василий Григорьевич, покараультесь здесь, у крепости нашей», – повернулся он к господину в Пенсне. «Господин этот все время не спускал с него влюблен на восторженных глаз». А мы зайдем на минуту в Брызгаловский двор. — А ты кто таков? — заметил он малого в полушубке. — Яс? Да, ты. Ты откуда взялся такой? — Яс? Я Брызгаловский дворникс. — Что ж ты тут делаешь? — нахмурил брови Володя. — Так что дозвольте ваше благородие, — замялся дворник и робко снял шапку. — А мы зайдем на минуту в Брызгаловский двор. Уж очень занятно. Занятно? Так точно. Ну если занятно, чёрт с тобой оставайся и караул. У Володи открыл калитку и быстро прошёл во двор. Двор был запущенный, узкий, усаженный молодыми берёзами. Обременённые инеем, пушились голые ветви. На дорожках и на прошлогодней траве великолепным ковром лежал серебряный снег. Ещё более целомудренно чистый, чем на уличной мостовой. Когда все собрались, Володя сказал: "Слышь, ребята, смелым Бог владеет, а пьяным чёрт качает. Барикада дело хорошее, только ведь стоянием Москвы не возьмёшь. Нечего ждать, когда начальство пожалует, самим надо жаловать. Вы, Серёжа, что думаете?" «Что, думаю?» «Да нечего думать!» Закуривая папиросу, ответил Серёжа. «Нужно делать террор». «Как? Как? Что значит? Как делать террор?» Заторопился, перебивая его Давид. «Как?» — нахмурился снова Володя. «Но это дело десятое, там видно будет, как его делать. Маузеру у всех...» Ладно. А вы, Болотов, с нами? Хотя Болотов не знал, куда приглашает его Володя, и не мог бы сказать, что значит делать террор в восставшей Москве, он согласился без колебания. Он чувствовал, что потерял власть над собою, что он послушный слуга Володи, что чья-то высшая непреложная воля Одинаково владеющая и Володей, и Давидом, и Сережей, и им, толкает его к чему-то страшному и решительному, и что он не в силах не подчиниться ей. И сознание, что он не принадлежит себе, что он игрушка в чьих-то руках было приятно ему. Темнело зимнее небо, и под ногами по вечернему похрустывал снег, когда они вышли на чистопрудный бульвар, Они шли по двое в ряд, и от того, что их было много, и что у каждого было оружие, и что впереди шел Володя, и что кругом молчаливо раскинулась необъзримая, тёмная, восставшая для смертного боя Москва, Болотов испытывал бодрящее чувство своей неистраченной силы и ожидающий его благословенной победы.